Я был в большом затруднении, не зная, как мне доставить домой мою лодку. О том, чтобы вернуться прежней дорогой, то есть вокруг Восточного берега острова, не могло быть и речи. Я уж и так довольно натерпелся страху. Другая же дорога, вдоль Западного берега, была мне совершенно незнакома, и у меня не было ни малейшего желания рисковать. Вот почему на другое утро я решил пройти по берегу на запад, и посмотреть, нет ли там бухточки, где бы я мог оставить свой фрегат в безопасности и затем воспользоваться им, когда понадобится. И действительно, милях в трех я открыл отличный заливчик, который глубоко вдавался в берег, постепенно суживаясь и переходя в ручеек. Сюда-то я и привел мою лодку, словно в нарочно приготовленный док. Поставив и укрепив ее, я сошел на берег, чтобы посмотреть, где я. Оказалось, что я был совсем близко от того места, где я поставил шест в тот раз, когда приходил пешком на этот берег. Захватив с собой только ружье да зонтик, так как солнце страшно пекло, я пустился в путь. После моего несчастного морского путешествия эта экскурсия показалась мне очень приятной. К вечеру, я добрался до моей лесной дачи, Где застал все в исправности и в полном порядке. Я перелез через ограду, Улегся в тени И, чувствуя страшную усталость, скоро заснул. Но судите, каково было мое изумление, Когда я был разбужен чьим-то голосом, Звавшим меня по имени несколько раз. — рабин рабин рабин Крузо! «Бедный Робин Крузо! Где ты, Робин Крузо? Где ты? Где ты был?» Измученный утром греблей, а после полудня ходьбой, я спал таким мертвым сном, что не мог сразу проснуться, и мне долго казалось, что я слышу этот голос во сне. Но от повторявшегося оклика «Робин Крузо!» «Робин Крузо!» Я, наконец, очнулся и в первый момент страшно испугался. Я вскочил, дико озираясь кругом, и вдруг, подняв голову, увидел на ограде своего попку. Конечно, я сейчас же догадался, что это он меня окликал. Таким же точно жалобным тоном я часто говорил ему эту самую фразу, и он отлично ее затвердил сядет, бывало, мне на палец, приблизит клюв к самому моему лицу и долбит. «Бедный Робин Крузо! Где ты? Где ты? Как ты сюда попал?» и другие фразы, которым я научил его. Но даже убедившись, что это был попугай, и понимая, что кроме попугая некому было заговорить со мной, я еще долго не мог оправиться. Я совершенно не понимал, во-первых, как он попал на мою дачу, во-вторых, почему он прилетел именно сюда, а не в другое место. Но так как у меня не было ни малейшего сомнения в том, что это он, мой верный попка, то, недолго думая, я протянул руку и назвал его по имени. Общительная птица сейчас же села мне на большой палец, как она это делала всегда, и снова заговорила, «Бедный Робин Крузо, как ты сюда попал? Где ты был?» Он точно радовался, что снова видит меня. Уходя домой, я унес его с собой. Теперь у меня надолго пропала охота совершать прогулки по морю, и много дней я размышлял об опасностях, которым подвергался. Конечно, было бы хорошо иметь лодку по всю сторону острова, но я не мог придумать никакого способа привести ее. О восточном побережье я не хотел и думать. Я ни за что не рискнул бы обогнуть его еще раз. От одной мысли об этом у меня замирало сердце и стыло кровь в жилах. Западные берега острова были мне совсем незнакомы. Но что, если течение по ту сторону было так же сильно и быстро, как и по другую? В таком случае я подвергался опасности, если не быть унесенным в открытое море, то быть разбитым о берега острова. Приняв все это во внимание, я решил обойтись без лодки, несмотря на то, что ее постройка и спуск на воду стоили мне многих месяцев тяжелой работы. Такое умонастроение продолжалось у меня около года. Я вел тихую и уединенную жизнь, как легко может представить себе читатель. Мои мысли пришли в полное равновесие. Я чувствовал себя счастливым, покорившись воле провидения. Я ни в чем не терпел недостатка, за исключением человеческого общества. В этот год я усовершенствовался во всех ремеслах, каких требовали условия моей жизни. Положительно, я думаю что из меня мог бы выйти отличный плотник, особенно если принять в расчет, как мало было у меня инструментов. Я и в гончарном деле сделал большой шаг вперед. Научился пользоваться гончарным кругом, что значительно облегчило мою работу и улучшило ее качество. Теперь вместо олиповатых грубых изделий, на которые было противно смотреть, у меня выходили аккуратные вещи правильной формы. Но никогда я, кажется, так не радовался и не гордился своей сметкой, как в тот день, когда мне удалось сделать трубку. Конечно, моя трубка была самая первобытная. Из простой обожженной глины, как и все мои гончарные изделия, и вышла она далеко не красивой, но она была достаточно крепка и хорошо тянула дым, а главное, это была все-таки трубка о которой я так давно мечтал, так как любил курить. Правда, на нашем корабле были трубки, но я не знал тогда, что на острове растет табак, и решил, что не стоит их брать. Потом, когда я вновь обшарил корабль, я уже не мог найти их. Я проявил также большую изобретательность в плетении корзин. У меня было их несметное множество самых разнообразных видов. Красотой они, правда, не отличались, но вполне годились для хранения и переноски вещей. Теперь, когда мне случалось застрелить козу, я подвешивал тушу на дерево, сдирал с нее шкуру, разнимал на части и приносил домой в корзине. То же самое и с черепахами. Теперь мне было незачем тащить на спине целую черепаху. Я мог вскрыть ее на месте, вынуть яйца, Отрезать какой мне было нужно кусок, уложить это в корзину, а остальное оставить. В большие глубокие корзины я складывал зерно, которое вымолачивал, как только оно высыхало.